Глава двадцать 29. Яна. Ее звали Яна. Это удалось выяснить после того, как хирурга и незнакомку привели в чувство. Сначала хирург грохнулся в оморок, библиотекарша бросилась на выручку, а затем свалилась рядом. Заглянула в лицо Дмитрию Ивановичу, и всё, тоже сознание потеряла, как в мелодраме. Игорь в голову не приходило, что такое бывает на самом деле. Хорошо, что хирург очнулся первым и помог привести в чувство Яну. Яна зеркальное имя Ани. Она переехала в этот город недавно, после того, как в автокатастрофе погиб двойник Дмитрия Ивановича, а сама Яна потеряла неродившегося ребенка. Обратная ситуация. Яна с хирургом смотрели друг на друга так, Игорь и не представлял, что на другого человека можно так глядеть, словно именно в нём смысл жизни, та соломинка, за которую можно держаться наперекор всем ветрам и течениям. Точно кроме них двоих никого на свете не существует. Если бы Игорь глядел на девушку именно так, он никогда бы её не покинул, потому что это всё равно как без кожи по городу расхаживать, с обнажёнными венами и сердцем уязвимый и слабый. Игорь с Катей быстро исчезли, сказав хирургу, что будут ждать его в гостинице, хотя оба не верили, что тот вернется. Он бы Игорь не вернулся. Нужно быть полным безумцем, чтобы идти дальше, потому что Яна для хирурга тот якорь, которого никогда не было у Игоря дома. Один раз хирург уже потерял ее, сможет ли во второй? Они пошли с Катей гулять по скверу. Катя, как и он молчала. А что тут скажешь? Это обрушилось на них, как снежная лавина, ничто не предвещало. Он, Игорь, никогда не испытывал тех чувств, которые называют любовью. Кунуша. Он собирался улететь с птицы девы не из-за нее, а ради себя, ради того ветра, который каждую весну гонит его в странстве. Хотя Игорь задумался. С Катей могло бы получиться. Наверное, когда-нибудь. Он посмотрел на неё с ней надёжно. Это главное. Она будет бояться, сомневаться в себе, страдать, но всё равно сделает что надо. Мало кто из девчонок способен лезть по верёвке, натянутой между крышами домов, или идти по узкому перешейку разрушающегося моста. И не Катина вина, что она захотела вернуться в дом к хаме и Хаки. Они её приворожили, подсунули заколдованную заколку. Но и в той ситуации Катя не растерялась и смогла оставить им с хирургом подсказки. Игорь подпрыгнул и схватил ветку, растущую над их головами. С дерева на них упали капли воды. Катя притворно взвизгнула и разулыбалась, "Понравилось? Может, сходим на дискотеку?" предложила она. Игорь пожал плечами. "Можно, раз она хочет". Он в школе никогда не ходил на подобные мероприятия, они для девчонок. Но ради Кати Почему бы и нет? Они отправились во дворец культуры. Как и сказал подвезший их парень, подборка музыки оказалась неплохой, а Катя хорошо танцевала. Он тоже дома репетировал перед зеркалом некоторые движения, так чтобы родители не видели, но до Кати ему было далеко. По ней видно, что когда-то она серьезно занималась танцами. Игорю сначала было неловко, но потом он освоился, никому до них дела нет. Некоторое время они выискивали глазами парня, подвёшивая их до площади, но того не было, а затем зазвучала медленная музыка. Игорь отступил к стене, но заметил, как разволновалась Катя. Танцы для девчонок серьёзно, и Игорь пригласил её. Одна кисть на талии, второй он держит Катину руку. Мышцы напряжены, потому что страшно и непривычно кружиться с девушкой. Движения неловкие не впопад. Он старается следовать музыке, но сбивается из-за волнения, и Катя смущена. Она пытается скрыть это за нервным смешком, но и ей странно, что они вдвоем танцуют. Именно он и именно она. Слишком долго они были попутчиками, чтобы воспринимать друг друга как парня и девушку, как возможную пару. Сначала промелькнуло какое-то чувство, А после Игорь встретил Кунушу, и Катя обиделась. А сейчас звучит лиричная мелодия, и они могут побыть кем-то другим, а не людьми, случайно встретившимися на дороге, открыть в себе что-то новое. И хочется, чтобы танец поскорее закончился, и в то же время тянет сохранить это мгновение в памяти. В гостиницу они вернулись в полночь. Игорь пожелал Кате спокойной ночи, подержал ее за руку, точно желая удачи и отправился к себе. Хирурга не было, да Игорь и не ждал его. Понятно, что тому надо во всем разобраться. Та встреча не чета простой удачи, всплыли слова песни. Игорь смотрел в детстве Д'Артаньян и Три мушкетера», Кажется, единственный из ровесников. Так что не факт, что хирург и завтра возвратится. А если он вообще откажется уходить из города, что тогда? Игорь лег в постель, но сон не шел. И что делать им с Катей? А ведь хирург запросто может остаться, и Игорь его за это не осудит. Тогда им с Катей придётся определяться. Хотя у них выбора нет, вдвоём домой не вернуться. Придётся хирургу их усыновить и удочерить или опекунство оформить, в школу записать. Интересно, надо ли Игорю восьмой класс повторно заканчивать или разрешат переводные экзамены сдать? А еще у него скоро день рождения, в августе, а у Кати в декабре. Целых четыре месяца они будут ровесниками. Почему Катино родители отдали ее так рано в школу? Так бы Катя и Игорь в одном классе учились. Интересно, получит ли он подарок на день рождения? Игорь мечтал о модели самолета, которую можно самому собрать, чтобы запускать за городом, а теперь не ясно. Игорь долго лежал, уставившись в потолок и незаметно для себя уснул. Хирург пришел в номер в 10:00 утра, Игорь еще спал. Сел на кровать и молча смотрел в стену. А когда Игорь открыл глаза, произнес "Собирайся. Завтракаем и выезжаем". Игорь спрашивать не стал, каких усилий потребовало это решение от хирурга. Видно, что далось нелегко. Морщины еще сильнее прорезали лоб. Глаза больной собаки, а сам застыл, ушёл в себя точно в кокон. Значит, они продолжают путь. А ведь Игорь почти смирился, что дорога окончена. Он встал с кровати и принялся одеваться. Вскоре разбудили Катю. Позавтракали в гостинице. Здесь был шведский стол. Яна ждала в машине. Игорь только сейчас разглядел её. Красивая, но неправильными чертами, а в целом Если разбирать каждую чёрточку по отдельности, то вроде ничего особенного, а если просто смотреть, не анализируя, то понятно, почему хирург влюбился. Она особенная. Чёрная прядь в светлых волосах, глаза необычного цвета. Есть женщины, их много, а есть, как Яна или Катя, неповторимые. Яна для хирурга, а Катя не будет он про Катю рано ещё. Хотя и в ней заметна незаурядность, исключительность, но этому еще предстоит прорасти, как зерну весной. Яна завезла их в супермаркет, а затем они двинулись по дороге в сторону перехода. Всю дорогу в тишине, лишь отчаяние в глазах. Игорь видел обоих в зеркале заднего обзора. Три часа так проехали, пока Яна не остановил автомобиль у поля. Путники вышли. Хирург порывисто обнял Яну, и они долго стояли Не в силах расстаться. Береги себя, попросил он. Она лишь кивнула, не произнеся ни слова, только слезы текли, а она даже не старалась их вытереть. Эта встреча и для Яны, и для хирурга как утонченная пытка. Только рана начала зарастать, покрываться тонкой корочкой, как вновь полоснули бритвой. Никаких сил не хватит это перенести. Путники отправились к проходу. Хирург шёл впереди, Стули сильнее обычного. Он не оборачивался до конца, а я на всё не уезжала, смотрела вслед. И возле самой воронки хирург развернулся и крикнул то ли для нее, то ли для себя, то ли для погибшей Ани: "Я люблю тебя. Всегда любил". И под конец: "Я постараюсь вернуться. Обещаю". Вот и все. Они перепрыгнули